Первое знакомство. В зал вошел человек лет 50 Коренастый, лысый, с брюшком, он напоминал сатира. Потому как все устремили к вошедшему почтительные взоры, Митридат заключил, что забавный человек и есть пересад. «Вот и ты», — сказал пересад, остановившись перед мальчиком. «Путешествие было интересным, не устал?»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 Но глаза оказались острыми и внимательными. Видно, боспорец старался понять, чего можно ожидать от Митридата и его спутников. Видимо, удовлетворенный результатами своих наблюдений, он молвил радушно. «Меоты выловили и принесли мне рыбешку, а мой повар Ксур успел ее приготовить к вашему приезду». Он потирал руки с видом человека, предвкушавшего удовольствия.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 «Из Неаполя!» «О-о!» злобно выдохнул Митридат. Он слышал о Неаполе от Муаферна. Судя по его рассказу, это был эллинский город в стране римлян. Туда аристоника Муаферна и других пленных гелиополитов привезли на Тририме, а оттуда, в Рим, они шли пешком по мощеной дороге, подгоняемой копьями легионеров. И этот мальчик, наверное, сын одного из тех неаполитанцев, которые были свидетелями позора Муаферна и его друзей. — И чего тебе здесь надо? — спросил Митридат, вызывающий. — Не тебе знать, — ответил совмак, дерзко скидывая голову. — Можешь убираться в свою синопу. Митридат сжал кулаки. Так с ним еще никто не разговаривал.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 сказал Диафант. «Он принял твоего питомца за римлянина. Этого было достаточно для ссоры. В горах Париадра Митридат прошел настоящую школу ненависти. Его дядя Муаферн провел много лет в римском плену и передал свои чувства племяннику. «Может быть, — неохотно согласился боспорец, — но и совмак вел себя дерзко. Скифы неисправимы!» «Если ты такого о них мнения, что заставляет держать при себе скифского мальчишку?» «Это длинная история», — сказал Пересад после паузы. «Начну с того, что совмак — непростой скифский мальчишка. Он сын царя Скилура от эллинской женщины. Скифские цари давно любят все эллинское. Уже во времена Геродота один из скифских царей был убит за свое пристрастие к вахханалиям». И ты веришь Геродоту? воскликнул Диафант. В рассказах Геродота о Скифе немало вымыслов, продолжал Пересад. Но обычаи скифов, отец истории, описал сознанием дела. Ты сможешь в этом убедиться, выслушав мой рассказ до конца. Пока жив был Скилур, Хлоя, так звали мать Совмака, гасила прорывавшиеся вспышки ненависти к эллинам в Неаполе и других скифских городах. Эллины благоденствовали. Но едва прах Скилура внесли в мавзолей, как возмущение вырвалось, подобно пару из кипящего котла. Тысячи элинов были убиты. Хлое удалось бежать в Херсонес. Херсонеситы не приняли ее в страхе перед гневом сводного брата Савмака, ставшего царем. Палак так звали его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 Тогда Совмаку было семь лет. Решив дать ему эллинское образование, я приставил к нему учителей, но они не могли с ним справиться. Он стрелял из прощи камешками для счета, а стиль превратил в наконечник для самодельной стрелы. Грамматику Евполиону, прибывшему по моему приглашению из Гераклея, он прокусил ухо. Пришлось предоставить его самому себе». Слишком в нем сильна скифская кровь. Савмак скачет так, словно родился на коне. Ни один из моих стрелков не может состязаться с ним в меткости. «Вот обрадуется Муаферн, когда узнает об этом!» — воскликнул диафант. «Обрадуется?» — удивился Пересад. «Что ему до меткости моего скифа? У персов? А Муаферн перс по происхождению и духу?» В старину дети обучались лишь в верховой езде, стрельбе из лука и правдивости. Не знаю, как в отношении последней, в первых двух Митридат получит наставника, которым мог бы гордиться сам Кир. Но почему ты думаешь, что Митридат захочет брать уроки у Савмака? Я в этом уверен, сказал диофант так же, как в том, что они будут друзьями. Остальное я возьму на себя.